п о с л е д н я я интерлюдия. База четвертого имперского глубинного флота, разящая сталь, остров Удот, лагуна Атолла Фичуук. Бело-желтый парадный лимузин от поставщика двора его императорского величества мастера Каманасуки Утиямы, офицеры штаба да и сам адмирал без всякой должной почтительности обычно именовали великим имперским р ы д в а н о м Действительно, здоровенная прямоугольная кабина заставляла вспомнить старинные кареты. Скорость же передвижения наводила на мысль, что восьмицилиндровый мотор это, конечно, хорошо, но восьмерка лошадей могла бы тянуть данное чудо техники даже чуть быстрее. Неудивительно, что адмирал Берсень предпочитал использовать для поездок либо трофейный Джурай Эсквайр, либо амфибийный Сапожок. Тем более, что отправляться в д а л ь н и е поездки на удоте было некуда. Однако сейчас мероприятие предстояло насквозь официальное и даже странным образом совмещавшее строжайшую секретность с присутствием нескольких прилипал от комиссариата, считает Министерство пропаганды. А значит, надо соответствовать. С этих д а р м о е д о в станется к и н о х р о н и к у начать снимать и спаси духи предков, если в кадр чего лишнее попадет. Все это адмирал прекрасно знал, но все равно злился. Знание не могло компенсировать отсутствие в р ы д в а н е кондиционера, без которого и встроенный бар был не в радость. Надраться все равно нельзя, речи еще толкать, а прихлебывать пиво теплое, чтобы его морские демоны изблевали, опять забыли лед положить, ни малейшей тени удовольствия не доставляло. И наружу не высунуться, там еще хуже. Хоть и вечер уже, солнце почти зашло. словно чтобы окончательно утвердить адмирала в последней мысли дверца распахнулась и в салон Рыдвана вместе с жарким и влажным воздухом просочился адъютант последняя сводка от Лютунов Арнольд Павлович вы приказали чтобы сразу к вам на стол но ты стол тут видишь Николай выразительно развел руками адмирал вот и я не вижу ладно буквами скажи что там заявили еще пять потопленных транспортов Наших подранков добирают, недовольно проворчал б е р с е н ь На конвой то с прикрытием лезть больно, а вот недобитков одиночных топить совсем другой расклад. Ладно, скоро там герой наш. Сил уже нет в этой жестянке париться. Передавали на подходе, они уже полчаса как на подходе. п р и к а ж е т е запросить еще раз? Нет, решительно мотнул головой адмирал. Чего их зря дергать? Они там и так все дерганые. Вот что, сбегай к прожектористам договорить, чтобы если совсем задержатся, подсветили. Но аккуратно, а то с их дур вблизи таких зайчиков поймать можно. Сам он чуть помедлил, очень уж не хотелось покидать дававший хоть иллюзию прохлады салон, однако все же вылез следом за адъютантом. Ити было недалеко, сажений полста, но и этого хватило, чтобы взмокнуть, как после хорошего купания. Эх, окунуться-то сейчас бы хорошо, самое то, да нельзя. Впрочем, здесь и не поплаваешь вся бухта в мазутных разводах, даром, что недавно шторм прошел. К счастью, на димпровизированной трибуне из укупорок от донных мин кто-то догадался растянуть защитный тент. Понятно, что с воздуха камуфляжный прямоугольник на бетоне смотрелся дико, но тень д а в а л а с правна, даже сейчас, когда алый круг уже наполовину погрузился в океан. В тропиках темнота после захода солнца наступает быстро, но все-таки не моментально. Командир юного имперца или его навигатор идеально рассчитал момент подхода своей подводной лодки, попав ровно в тот короткий промежуток времени, когда день сменялся быстро густеющими сумерками. Едва узкий белый корпус показался из-за волнолома на пирсе, грянул медью выстроенный для приветствия оркестр, а в руках прилипал, з а с т р е к о т а л и сразу две кинокамеры. Но подводная лодка приближалась быстро, и уже через полминуты в торжественности марша даже лишенный музыкального слуха Берсень уловил явную фальш. А еще через несколько секунд оркестр умолк, запоздалый в разнобой, хлопнув напоследок кимвалами. Нет, вроде все было в порядке. На мостике виднелись офицеры в парадной форме, а внизу вдоль рубки выстроился экипаж. За исключением четверки в и р т у о з н о жонглировавшей горящими факелами, огненными шарами, а также иными ярко полыхающими предметами в носовой части субмарины. Наряд жонглерш составляли довольно куцая юбчонка и еще более нахальные топы. Не то чтобы они давали возможность так уж много рассмотреть, но в половой принадлежности танцовщиц место для сомнений не оставляли точно. Что за сигнал у него поднят? В полголоса осведомился адмирал, у стоящего рядом начальника р а з в е д о т д е л а флота. На зрение Берсень пока особо не жаловался, но протянутая от мостика до кормы комбинация флагов была, мягко говоря, непривычной. Арнольд Павлович, я не уверен, давай уже, не тяни. о г н е н н о е п р и в е т с т в и е кружка любителей цирка, решившись на одном дыхании выпалил разведчик. Вот значит как. задумчиво произнес командующий четвертым имперским глубинным флотом. Юный имперец подошел уже совсем близко к пирсу, так что можно было различить даже лица стоящих на мостике. Все строго серьезные, одна только комиссар улыбалась во всю ширь. Решил, значит, отжечь хан глубины. Но, но, будут вам еще игры с огнем.